похоже она слушала своего собеседника на столе лежал пистолет а рядом с ним огромные кусачки для перекусывания болтов и паяльная лампа в полумраке подвала моя чересща трое боевиков прямо напротив гаит на таком же стуле сидел ее муж безвольно сутулившись как и угарит у него на руках были наручники Один из боевиков стоял рядом с пистолетом в кобуре, однако Джек не представлял никакой угрозы. Он сидел, уронив голову, изо рта у него вытекала струйка слюны. С него сняли штаны. Джек помочился в трусы, и они спереди были мокрые насквозь. Левая нога обрывалась сразу же ниже колена, а дальше следовал протез. Тот давнишний несчастный случай лишил Джека большей части его мужской гордости, остальное забрала природа и не только природа. Гарриет ощущала в кармане свитера тяжесть невыпитых таблеток. У нее по лицу потекли слезы. Анишин бросила в трубку несколько слов, заканчивая разговор, и захлопнула телефон. Повернувшись с Гарриет, она подала знак другому боевику. — Сними с нее наручники. Гарриет не сопротивлялась. Она подняла руки, чтобы удобнее было отпирать замок. Тяжелые, стальные браслеты упали. Гарриет потерла запястье. — Что здесь происходит? По сигналу Анишин один из громил подтащил гарит вместе с табуретом к столу. Услышав скрежет стали по бетону, ее муж поднял опухшее лицо. «Гарриет — Гарриет! — промотал он. — Который сейчас — Все хорошо, Джек! — ласково ответила гарит Спи! — Анишин шагнул к нему. — А я так не думаю. Он же достаточно выспался. Эти таблетки начали, наконец, действовать, буквально свалив его с ног. Но сейчас пришла пора просыпаться, открывать глазки. Схватив Джека за подбородок, она подняла его голову. — Держи его так, — приказала она боевику. — Он должен увидеть все представление. Джек покорно поднял голову. Вернувшись к верстаку, Анишина вытерла со своей штанины слюну Джека. Она кивнула боевику, стоявшему позади гарет Тот схватил левую руку Гарриет и рывком положил на верстак, прижимая запястье к дереву. горит непроизвольно начала вырываться, боевик лишь сильнее потянул ее за руку, так что она наткнулась подмышкой на край верстака. При этом Гарриет почувствовала холодное дуло пистолета, который переставил ей к щеке третий боевик. К ней недоробливо приблизился Анишин. — Похоже, миссия Спирс нам нужно преподать вашему сыну один маленький урок. Взяв паяльную лампу, она щелкнула кнопкой, автоматически зажигая горелку. Из сопла лампы с резким шипением вырвалось головатое пламя. Анишин поставила лампу на верстак рядом с собой. — Это для того, чтобы прижигать обрубки. — Что? Что вы собираетесь делать? Игнорируя ее вопрос, Анишин взяла кусачки и развела рукоятки. — Итак, какой палец отрежем первым? «Шесть часов одна минута. Съем ряб!» Грей ехал на заднем сиденье белого микроавтобуса. сайхан сидел рядом с ним. С обеих сторон они были зажаты вооруженными боевиками. Нассер сидел, развернувшись лицом к ним, на боковом сиденье в окружении еще двух боевиков. Вигора и Ковальский везли в следующей машине. Еще два микроавтобуса, набитые боевиками в камуфляжной форме, замыкали колонну спереди и сзади. нас решил не рисковать. Грей рассеянно смотрел в лобовое стекло. На ток из туманной дымки впереди поднимались пять огромных башен в виде кукурузных початков, освещенные первыми лучами восходящего солнца. Анкор-Вад был первым из многих храмов, разбросанных, на территории площадью свыше 100 квадратных миль. Он также был самым большим и лучше всего сохранившимся символом Камбоджи бесконечный лабиринт помещений, зубчатые стены, башни, покрытые резьбой по камню и многочисленные изваяни. Один только этот храм, окруженный широким рвом, занимал площадь 500 акров. Однако целью исследователей был не он. Они направились к развалинам Анкорт-Хома. Древняя столица Камбоджи, расположена в миле к северу. И хотя размерами Ангкор-Тхом уступал Ангхор-Вату, среди обнесенных стеной руин находился величественный храм Баййон, считающийся сердцем Сиван-Коры. Микроавтобус с громким стуком подскочил на рытвенник.